Гуманность заменила у нас другое выражение, которое уже несколько произносилось, а именно космополитизм. Вероятно, господа космополиты, все речь граждане Вселенной оправдывают это странное гражданство своей любовью ко всему человечеству. Следовательно, гуманный человек и космополит почти одно и то же. Надо бы только сказать, что есть два рода космополитизма или гуманности. Один выражается не словами, а делом другой по большей части ограничивается одним красноречивым пустословием. Первый имеет своим основанием закон Божий, второй опирается на просвещение и философию, а самый опыт не раз нам доказывал, как хрупкие, ненадежные эти опоры. Любовь ко всему человечеству, какое прекрасное, высокое чувство. В духовном смысле это едва ли не первая христианская добродетель, но посмотрим, то ли оно будет в своем приложении к нашему мирскому греховному быту. Космополит, все человек гуманный, не хочет знать никакой исключительной любви. Он любит всех одинаким образом и заботится не о частном благе одного поколения или одного народа, но о всемирном, общем благе всего рода человеческого. Для него мало быть хорошим отцом семейства, полезным членом общества, верным сыном своей родины. Он выше всего этого, он гражданин вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолепно на бумаге а в самом-то деле почти всегда служит благовидным предлогом, чтобы не думать ни о чьем благе, кроме своего собственного. Друг человечества, гражданин Вселенной. Какие очаровательные слова, и в то же время какой верный расчет. Эта многолюдная семья, которую мы называем Отечеством, требует от нас иногда большого самоотвержения, великих жертв. А что может требовать от одного человека вся Вселенная? Будет и того, что он ее любит. Здесь, кстати, упомянуть о филантропии, близкой родственнице этой модной гуманности из-за штатного космополитизма. Филантропия – греческое составное слово, которое Бог знает, почему попало в наш язык. Французы начали употреблять его, потому что в их языке нет решительного выражения, которое заключало бы в себе точный и полный смысл этого слова. А мы зачем взяли его у французов? У нас есть звучное прекрасное слово «человеколюбие» который и по смыслу, и по составу своему совершенно одно с греческим словом «филантропия», составленным так же, как русское, из двух слов «любовь» и «человек». И есть же люди, которые называют это обогащением языка. Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие, для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения, но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом, то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык? Юмористика. Производное речение с английского слова «юмор», которое, в свою очередь, происходит от французского хуммер. Слово «юмор» дает понятие какой-то особенного рода веселости – Свойственное англичанам или, вернее сказать, некоторым английским писателям, во главе которых стоит имя известного юмориста Стерна, написавшего роман «Жизнь и мнение Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово «юмористика» перевести хотя приблизительно на русский язык, то, может быть, я отвечал бы вам утвердительно, если бы не боялся, что меня закидают камнями. Мне кажется, лучше будет, когда я предоставлю вам самим разрешение этого вопроса. Вот что понимают англичане под словом «юмор», разумеется, в том значении, о котором идет речь. Английский словарь, королевский англо-французский словарь, определяет смысл этого слова следующим образом. Юмор – свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический, особенная способность ума показывать все в потешном, смешном и шутовском виде. Но теперь я спрошу вас, как назовете вы русского человека, обладающего этой способностью? Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а название этого человека вертится у вас на языке. Не правда ли, что этих людей зовут у нас балагурами? Да не пугайтесь. Во всяком случае, камнями станут бросать не в вас, а в меня, потому что я скажу, не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство или веселость в существе своем одно и то же». И если они выражаются различным образом, так это от того, что каждый народ имеет свою собственную народную физиономию. Английская веселость, которую мы называем юмором, риска, карикатурна и в то же время не чужда какого-то простодушия, глубокого чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмешлива. Немецкая тяжела, натянута и почти всегда походит на какую-то заказную веселость.